Глава 15 «Прощай, Бен. Когда ты найдешь это письмо, я буду на пути в Н. Возможно, недалеко от моста и кладбища, возле домов, плывущих под мачтами антенн, с флагами пестрых балконов. Ах, к сожалению, эти флаги не в мою честь, не в честь дезертира, который просит о снисхождении, обращаясь к толстой шее и аккуратно выбритому затылку, ибо Шавхетлин не удостоит меня взглядом» дезертира, который хочет получить новые заказы и предлагает миролюбие и уступки. Нет, только нет. Никакого гнилого мира, никаких компромиссов, которые ты потом сама себе будешь извинять тем, что ты стала наконец взрослой, научилась порядку, если не подчинению, как это и положено человеку, когда ему около тридцати, возраст, который я как-то слышала называют возрастом Христа. Бен. «Бен, и сердце у меня падает, горло сжимается, и карандаш валится из окаменевших пальцев. Внезапно мне снова пришло на ум, почему я тебе пишу. Прощальное письмо, как по готовому образцу. Когда ты получишь это письмо?» «Записка самоубийцы. Мне и вправду кажется, пока я пишу эти строки, что жизнь моя оборвется в тот миг, когда я заклею этот конверт, или что с того дня, как я отсюда уеду, Мне останется только работа и работа, как тщетная попытка заполнить страшную пустоту. Прости мне минутную слабость, я возвращаюсь к Шавхетлину, но не растерянной и не сломленной. Я не написала книгу, чтобы бросить ее в пасть этой фабрики домов в Н и позволить ее уничтожить. Он должен, должен найтись, мудрый синтез сегодня и завтра, унылого блочного строительства и веселой живой улицы, необходимого и прекрасного, и я напала на его след. Может быть, я высокомерна и увы часто слишком рабка, но однажды я найду этот синтез. О боже, любимый мой, только еще одна дорогая моему сердцу картина. Как я смогу жить без обруча света на потолке, без сладостного отдающего гарью запаха волос у тебя под мышками, без твоих бедер, твоей спины, на которой я пальцами писала стихи, без твоих твердых рук? Они обнимали меня, шутливо оберегая. Они заставили меня познать мое тело, меня, мои плечи и бедра, грудь и живот. И, наконец, познать страсть, о которой я читала в книгах. Это был крик, еще недоверчивый, в нашу первую или вторую ночь. Мой прерванный и недоверчивый крик, когда я мчалась по какому-то переулку, между раскаленных южным солнцем стен, без единого окна, лишь узкие зарешоченные ворота. Пробегая мимо, я вижу дикие цветы, кусты лавра, дерево с гранатово-красными плодами. Если бы нас не заставили сюда бежать, я бы тебе всегда, к каждой твоей книге, обещала что-нибудь чудесное для тебя и для меня. Он был так справедлив, как только может быть мужчина, считаясь его решением. Они прикрепили оба черновика к столу — Ковальский, маленькая Горбунья — представили совместную работу, и Шаф настаивал настоял на своей оценке, и они, хоть и несколько скованно, поскольку в голосе шефа звучали металлические нотки, не позволяя ей предположить ни согласия по одному вопросу, ни отказ по другому. Фр проиграла этот поединок еще до того, как вступила в него. Текст читала Полина Дудкина.